Глава 8 Собственное дело. От врачей, связанных с преступниками, можно было ожидать любой подлости. Лиана не доверяла никому и поэтому с помощью духа и следила за больничным персоналом с ней работающим. Эволюция организмов драков происходила таким образом, чтобы они могли выжить в любых экстремальных условиях и не обязательно на какой-то одной планете. Для продолжения жизни им достаточно потреблять жизненную силу любого живого существа. Благодаря этим особенностям они обладали исключительным здоровьем и практически ничем не болели, за исключением некоторых инфекций, занесённых ещё с далёкой родины. Большая часть сегодняшних недугов обычно связана с недостатком жизненных сил или механическими повреждениями тела. Для восстановления пациентки, буквально восставшие из мёртвых, медики вливали в кровь специальный раствор, напитанный энергией. Во время вечерней процедуры вместо положенного лекарства Врач попытался ввести девушке совсем другой препарат. Насколько разобрался Искин, вскрыв информационную базу больницы, лекарство применялось для быстрой закупорки открытых ран. Пациентка проявила неожиданную активность. Как только ничего не подозревающий убийца приблизился, она точным и профессиональным приемом зафиксировала медика в захвате Перехватила руку и, завладев иглой, приставила ее к шее противника. «Советую сразу во всем признаться», – прошипела Лена прямо в ухо склонившегося к ней врача. «В чем признаться? Это же лекарство», – пробормотал врач даже сквозь плотную покрытую чешуйками кожу, чувствуя прикосновение смертоносного острия. малейшая доза препарата, попавшая в мозг, вызовет мгновенную закупорку сосудов, паралич и мучительную смерть. По ауре злоумышленника ходили волны страха и паники. Захил ошибается. Я ничего не забыла, прямо не терпится сдать полиции всю преступную сеть, с угрозой в голосе сообщила она. Решение за тобой, Либо становишься информатором, либо числишься сообщником. За преступление всё равно куда-нибудь сошлют. Вопрос в том, насколько далеко. Охваченный страхом, медик, оказавшийся изрядным трусом, запричитал. «У меня семья! Захил страшный драк! Он убьет любого, кто станет у него на пути! Меня заставили!» Врач подумал, что преступниками занялась особая служба, контролирующая все связанное с деньгами, баллами жизни и поставками носителей жизненной энергии. «Рассказывай, что знаешь», – приказала девушка, поднимаясь с ложа и отпуская из захвата пледника. «Запись регистратора включена. Судьба твоего семейства будет зависеть от того, сколько наговоришь». Больничная крыса оказалась слабым звеном в шайке. Информация потекла рекой. Раньше врач не убивал пациентов, но нелегально лечил сообщников, пострадавших в схватках с конкурентами полиции. Захил – главарь крупной шайки, нелегально поставлявший отверженным заряженной жизненной силой корм. Это кланы драков, попавшие под те или иные ограничения палаты судей и выселенные с обитаемых планет. Некоторые фермеры имели в джунглях нелегальные плантации лиан и с удовольствием и без налогов снабжали продукцией контрабандистов. Именно поэтому шайка Захила чувствовала себя так вольготно. У главаря везде имелись информаторы, подчиненные и другие связанные с ним обитатели этой местности – Иногда скрытые плантации находили, как это случилось на охоте со знакомыми тип дихока, но чаще лианы годами безучетно росли в глубине джунглей, куда не добирались и жители небольших городков и поселков, обслуживающие обычные фермы, расположенные в округе. Зачастую заросли питательных растений находились вокруг легальных плантаций. В те районы бедники не совались. Охрана могла принять их за злоумышленников, пытающихся проникнуть на защищенную территорию. В то же время хозяевам всегда можно сослаться на случайное образование диких кормовых ресурсов из-за близкого расположения оранжерей. Сложности возникали с уборкой урожая. Добраться в зарослях до нужного растения не так-то просто – Но за незначительные деньги и кормёжку, доведённые до отчаяния бетники, с удовольствием нанимались собирать урожай, называя это «свободной охотой». Доход от такой дикой фермы обычно был небольшой, но нигде не учитывался и налогом не облагался. Захил забирал готовую продукцию у поставщиков и отправлял в столицу. Там её прятали в контейнерах среди обычных грузов, и переправляли космическим торговцам, не брезгующим контрабандой. Врач не знал, кто работал на главаря в столице, но Лиана догадалась, о ком идет речь. По данным из компьютера Дила Дихат, ее фирма занималась пошивом рабочей одежды. В контейнерах с дешевым товаром, отправляемым в самые заброшенные уголки космоса при небольшой сноровке, можно переправлять что угодно. Используя сведения из компа и расспросы у врачан, Лена выяснила информацию по личности главаря. Это оказался весьма уважаемый Драк, владелец фабрики по производству грубой ткани. Он поставлял продукцию на фирму Дракины Диле Дихат. Как раз к нему и приезжала девушка, чтобы выяснить, как в контейнеры с тканью попали кормовые лианы. Похоже, именно этот самый Захил и свалил все темные делишки на напарника Дилы и подстроил аварию ее машины. С врачом Лиена не церемонилась. Таких особей следовало лечить от излишнего пристрастия к деньгам. Заклинание подчинения из раздела магии разума действовало на любых мыслящих, в какой бы вселенной они ни находились, главное – чтобы участвующий в ритуале имел искреннее желание слушаться. В данном случае девушка выбрала мягкий вариант, который незначительно затрагивает психику и позволяет снять воздействие в будущем. Отправив медика продолжать дежурство и дальше следить за небольшим количеством пациентов, Лиена скрытно покинула больницу. Стоило нанести визит, главе преступного сообщества. Захил проживал в центре города в большом особняке. Драки относились к хищному виду, поэтому старались уменьшить количество окружающих себя особей, насколько это возможно. Данный фактор привел к мощному развитию компьютерной техники и роботов. Дом главаря оказался напичкан многочисленными системами безопасности а в комнате управления всем этим хозяйством находился единственный дежурный, и он бессовестно спал на рабочем месте, положившись на надежность техники. Дух Лиены уже усвоил накопленные Рейном сведения о здешних технологиях, поэтому взломал центральный компьютер без особого труда. Девушка беззвучным призраком проникла в спальню. Хозяин дома был один. Расположившись на удобном кресле у изголовья кровати, Лиена бесцеремонно разбудила его. «Надо отдать должное врожденной реакции хищника». Захил сразу попытался броситься на непрошенного гостя, хотя и заметил лишь едва различимую тень. «Ни его вина, что это не получилось». Силовые плети накрепко приковали тело к постели. «Не надо нервничать», – бросила лена безразличным взглядом, окидывая внушительную тушу драка. «Ты кто?» – не прекращал попыток вырваться из непонятных оков пледник. «Пока лишь парламентер, но могу легко поменять статус на палача», – девушка выразила в транслируемых образах насмешку. Не достигнув успехов в борьбе с путами, драк замер. «Что надо?» – перешел на деловой тон хозяин спальни. «Включите свет в комнате, пульт на столике. Неудобно разговаривать с тенью. Думаете, датчик освещения разбудит оператора? Не надейтесь. Компьютерные системы защиты дают отличное чувство безопасности, хотя обеспечивают ее не в полной мере. Продолжала веселиться Лиена, хотя приглушённое освещение в помещении включило Ох! От неожиданности выдохнул Драк, обнаружив в кресле напротив свою недавнюю собеседницу. Несмотря на полное отсутствие эмоций на лице Драка, в её глазах легко читалась участь, которую она совсем недавно пророчила врачу. «Нет-нет, медик честно пытался выполнить приказ», — покачала головой девушка. «Я оставила его в живых. Он рассказал много интересного. Не стоит его за это наказывать. У парня не было особого выбора. Впрочем, как и у вас». «Я чего-то не понимаю, но догадываюсь», — буркнул пленник. «Похоже, мой недалекий друг Лимун еще тот идиот». «О, как интересно! И как вы пришли к такому выводу?» – заинтересовалась девушка. «Вы или ваши хозяева проворачивали дела, прикрываясь фирмой, пока наши желания не входили в конфликт с вашими интересами?» «Нас просто терпели. Когда мы попытались расширить использование фирмы в своих операциях, лимоном занялись более основательно». «Я-то, дурак, выложил вам почти все!» Драк горестно вздохнул и добавил, «Каюсь, зря называл партнера идиотом, и я от него в этом смысле не отличаюсь. Раз мы еще говорим в моей спальне, то, похоже, к службе контроля жизни вы не относитесь». «В данный момент пересекаться с ней нет особого желания, но я учту вашу завуалированную просьбу», – кивнула Лиена, усмехаясь. Захил долго держался у власти преступной организации. Хотя он и был довольно беспринципным драком, по-другому в таком специфическом окружении не выживешь. Отказать в выдающемся разуме ему было трудно. Он понимал, что из сложившейся ситуации есть два выхода – либо подчиниться более сильной структуре, либо отправиться в печали на съедение диким лианом, как в последнее время практикует больница. Нетрудно понять, что молодая девушка, сидящая напротив, служит гораздо более сильному хозяину, чем сам захил. Такие выводы напрашивались сами собой. Собеседница выжила в тяжелейшей аварии, Драк сам видел съемки с места катастрофы, к тому же у нее оказалось мощное прикрытие, и все это как-то связано с самым богатым фермером в округе, что определенно намекает на связь с головой целого клана. Холодный ветерок пробежал по внутренностям Драка. Если они с напарником вмешались в подпольные дела клана, а взлом защитных систем его дома указывал именно на такие возможности, то дела их весьма плохи. Разве что слегка ободрял результат встречи девушки с врачом, посланным ее прикончить. Судя по словам собеседницы, тот еще жив. «У меня нет выхода. Согласен на все условия». Оценив результаты размышлений, сообщил пленник. «Хороший мальчик», – обрадовалась Лиена. Полностью разобраться в волнах, пробежавших по ауре собеседника, она не смогла, но результат в виде честного подтверждения последних слов наблюдался достаточно четко. Клятва подчинения должна лечь собеседника без осложнений. «Такой слуга Рейну пригодится». не придется строить собственную структуру для внедрения новых веяний в эту цивилизацию. Покидала домного новоиспеченного слуги лена довольная собой и проделанной работой. Захил раскинул щупальца своей организации довольно широко и использовал для этого не только фирму Дилы. Хотя поставки подпольной кормовой продукции фермеров и не отличались промышленным масштабом, но направлялись в самые темные уголки цивилизации драков, поэтому следы постороннего влияния не сразу выявятся защитными структурами кланов. Сообщения Лиены о новых подчиненных меня порадовали. Внедрение в мир проходит успешно. План привлечения драков на свою сторону выглядел не таким уж сложным, и вполне осуществимым. Изменить физически представителей целой цивилизации никаким магом не под силу. Но существовал другой путь улучшения совместимости их расы с окружающим пространством. Всего лишь необходимо обеспечить им возможность легкого получения жизненной силы. В этом случае их агрессивность должна уменьшаться. В решении задачи должны помочь эльфийские деревья. Некоторое количество семян хранилось в семейном теневом кармане. Мелорны создают в рощах насыщенную жизненной энергией обстановку. Новых эльфов из драков не получится, нет у них магических способностей, а вот садовники будут замечательные. Энергетическая связь, установленная с уникальным растением, позволит представителям чужой расы существовать в мире без каких-либо ограничений. Осталось убедить в этом драков на конкретном примере. Я предполагал, что не всем понравится потеря рычагов управления над рядовыми жителями, поэтому план предусматривал несколько этапов реализации. Теперь у меня появились условия для воплощения первой части. Посадить орешек милорна в оранжереи с лианами труда не составило. Гораздо сложнее договориться со своенравным растением. Необходимо, чтобы оно воспринимало окружающую обстановку как временное пристанище для накопления энергии. В данном случае развиваться должна лишь корневая система, способная подключаться к любым растениям на поверхности и объединять их в единую экосистему. Скромный двухметровый ствол ростка эльфийского дерева, спрятавшийся в гуще диких лиан, будет выглядеть как небольшой сорняк. При пересадке псевдорастений их попало в землю оранжереи предостаточно. а лазить у самых корней лиан вряд ли кому-нибудь придет в голову. Силу сплетенных клубок колец растений не выдерживает даже скафандр с мощной защитой, а роботы бороться с сорняками не могут. К приходу начальство как раз закончил обустройство Мелорна на новом месте. Такин и Гата не обнаружили влияние магического растения, Его корневая система пока усиленно разрасталась, подключаясь ко всему в округе. «Нужно что-то решать», – уставился на меня Драк, переглянувшись с невестой. Отец внимательно просмотрел последние отчёты, – добавила девушка. Выход продукции, хотя и совсем незначительно, но всё же падает. Использование мёртвых биоресурсов замедлило снижение – Но конечный результат не будет отличаться от предыдущих опытов. Дикарки со временем превратятся в обычные растения не самого лучшего качества. По примерным расчетам затраты на создание оранжереи едва окупятся. Я решил подбодрить приунывших драков. Превратим недостаток в достоинства будем играть на повышенной изменчивости этого вида лиан. «Не получится», – вздохнула гата Ученые пытались их генетически модифицировать. К сожалению, геном настолько идеален, что не поддается изменению. Вообще непонятно, как удалось вырастить такое совершенство в далеком прошлом. «А кто и когда их создал?» – заинтересовался я. В доступной части информационной сети не было сведений об этом. Девушка задумчиво посмотрела на меня. Говорят, Лианы очень давно произвела генетическая лаборатория на центральной планете, еще в эпоху локальных межклановых разборок. К сожалению, война не пощадила ни тот клан, ни его ученых. Технология генной модификации была утеряна. То есть достоверных сведений о создании нет, заключил я. и скин Большая вероятность того, что здесь отметились как раз те, кто перетащил драков в эту вселенную. Держа в руках кормовой источник, они ими управляли. Дух. Вам не кажется, что данная карликовая галактика заселялась искусственно? С одной стороны жуки, с другой драки. Рейн. Не удивлюсь, что когда-то инсекты выращивали корм для драков, пропали хозяева и все рухнуло, отбросив цивилизации на века в хаос. Искин. Я бы не сказал это про жуков. Их статичная цивилизация без поступательного развития существует очень долго. Построение портала между галактиками – Лишь одно из подтверждений такого предположения. Рейн, в странную вселенную мы попали. Везде торчат уши пропавших богов. Оглядев поникших подельников, я с таинственным оттенком в речи сообщил. А вы не пробовали уговаривать Лианы измениться? Это как? Опешил Такин. просто взять и, например, попросить увеличить плотность накопленной энергии в отростках. Снисходительно пояснил я, это же не совсем растение, важно лишь настроиться на понятную им волну. Осталось ее найти, скептически покачал головой Драк. Нет ничего проще, выразил я в интонации некоторую насмешку, Жизненная энергия у вас совместима, значит, и ментальная мало чем отличается. Наука не отрицает, что иногда мысли приобретают материальное воплощение. Остается лишь воздействовать мыслью на объект. «Как ты себе это представляешь?» – добавила в слова скепсис Агата. «Я не терял оптимизма». «Прежде всего». С самовнушением настроим вас на нужное соединение. Подсознание само разберется. Предлагаю попробовать. Вариант обряда уже знакомой вам клятвы подходит как нельзя лучше. У собеседников других предложений для выхода из создавшегося положения не нашлось. Так что пришлось соглашаться на бредовую с их точки зрения идею. Вызвав чашу метаморфов, я быстро провел ритуал посвящения новых адептов в садовнике. Для этого понадобилось оторвать высунувшийся из земли корешок Мелорна и взять пару капель крови у новоявленных прислужников эльфийского растения. Смешанные во время клятвы ингредиенты образовали нужную энергетическую связь. Слова лишь завершили процесс объединения. Пока драки ничего нового не почувствовали, да и не могли почувствовать, поскольку Мелорн еще только развивался, вся получаемая энергия шла на создание корневой системы. Это все? С недоумением посмотрел на меня Такин после исчезновения призрачной чаши. Но почему же все? Это лишь начало. Теперь вам придется внушать Ильянам свои желания. развеселился я, глядя на недоумение, бурлившее в аурах драков. Но для этого нужно сначала с мечтами определиться и не забыть, что изменения не должны наносить вред растениям. Отступать было некуда, поэтому парочка занялась активным обсуждением планов преобразования лиан. Новые садовники моих предчувствий не обманули. После незначительных споров решили попытаться хотя бы незначительно увеличить плотность жизненной энергии, накапливаемой в срезаемых отростках. Причем процесс должен происходить не за счет увеличения количества живого корма, а с помощью активизации растительной составляющей организма лианы, а именно за счет усиления корневой системы, добывающей питательные вещества из земли. Меня такой подход к проблеме вполне устроил. Мелорн уже подключился ко всем растениям в оранжерее и за ее пределами. Мощный корень легко сможет накачивать дополнительной жизненной силы отростки псевдорастений, получая энергию от множества представителей растительного мира в округе. Пришлось подсказать неумелым садовникам, как проводить процесс влияния. Нечто похожее на медитацию драки знали, здесь это называлось созерцанием себя. В таком трансе гасились все активные мысли, и сознание пребывало в расслабленном состоянии, что ускоряло процесс отдыха. Я лишь показал, как активизировать в такой ситуации заранее сформированные в подсознании приказы для трансляции их растениям. Разум у драков развит достаточно хорошо, поэтому мои уроки они схватывали на лету. Не их вина, что сил хватило лишь на пару часов. Активная работа мозга требует жизненной энергии, а она у драков быстро заканчивается. Так что проголодались садовники очень быстро. Хорошо хоть различных отходов производства в виде нестандартных обрезков лиан, подходящих для питания, В оранжерии имелось предостаточно. После обеда упорные драки повторили медитацию. Проведя простые вечерние замеры, Такин прибежал ко мне с горящими глазами. «Откуда ты знал?» – уставился он на меня. «После ранения у меня открылись странные способности видеть то, что другие не замечают». Неопределенно пожал я плечами. Раз мы способны потреблять жизненную энергию, то уж влиять на нее точно можем. Что там с результатами? Падение качества продукции прекратилось. Сегодня параметры поднялись до уровня первичных замеров, полученных сразу после переселения Дикара в оранжерею Один день и такой невероятный прогресс! Восторженно отозвался собеседник. «Не стоит пока с восторгом докладывать о результатах отцу Гаты, да и он может принять это за случайность. Нужно понаблюдать за процессом», – предупредил я Драка. «К тому же лучше вам переселиться сюда и влиять на экспериментальные образцы как можно чаще». «Я понимаю», – кивнул Такин, – «но отец вряд ли разрешит девушке». «Не вижу проблемы», – несогласно покачал я головой. «Пусть временно поселит ее вместе с охраной в легком передвижном доме. Я видел множество предложений в сети с продажей таких конструкций. Думаю, выход продукции после ваших ритуалов в течение нескольких дней его сильно заинтересует, и ради продолжения исследований он согласится». Обрадованный подсказкой Драку умчался сообщить возлюбленной хорошие известия. «Пока я следил за развитием Мелорна на ферме, Льена занялась перестройкой преступной организации. Утечка информации о наших делах на этом этапе была недопустима. Прежде всего девушка покинула больницу и переселилась в дом главаря». Вмешиваться в текущую деятельность подпольного сообщества она пока не стала, но провела над большей частью подчиненных обряд принятия клятвы секрета. Отсеянные члены банды работали не только на Захила, но и на кого-то другого. Изменения ауры отчетливо показывали, когда отвечающий врет на заданный вопрос. Захил перетасовал состав рабочих групп. Все потенциальные предатели попали в парочку отдельных ячеек, в которых никаких изменений деятельности проводить не планировалось. Разговор по сети «Захил, ничего не понимаю. Что происходит? Почему Диладихад до сих пор жива?» Не переживай, Лимон, я сделал ей выгодное предложение. Почему я об этом не знаю? А тебя, мой мальчик, это уже не касается. Достаточно того, что я отмазал тебя от полиции и службы жизни. Но я же знаю совладелицу фирмы. Девушка никогда не станет заниматься преступной деятельностью. А кто тебе сказал, что она будет участвовать в подпольном производстве? Она будет шить одежду, как и прежде, только не в столице, а здесь у меня и на гораздо более выгодных условиях. Я исключу ее из контрабандной цепочки. Этим по-прежнему будешь заниматься ты. Но учти, еще один прокол и служба жизни до тебя доберется. На всякий случай я прекращу общаться с тобой напрямую. Так что собственная безопасность в твоих руках. В случае провала доказать мою причастность к делу тебе не удастся. Хочешь заработать? Проводи сделки с моими подчиненными. Если тебя возьмут за язык, можешь смело их сдавать. Я как бы давно ушел из дела. Дело даже деньги из вашей общей фирмы выводить не будет. Официально выкупишь у нее свою долю. Понимаю, таких денег у тебя нет, но дело поправимое. Возьмешь в долг в нашем банке, и я дам распоряжение. Со временем долг вернешь. На быстром возврате настаивать не буду. Раз такое дело, то у меня нет возражений. Но учти, Дила девушка упертая. Если что-то вбило себе в голову, то выбить оттуда это можно только с мозгами. Я заметил, но соглашение с ней мы заключили. С помощью Захила Лиена занялась организацией небольшого цеха по пошиву одежды непосредственно на фабрике, изготавливающей материю. Это было не просто удобно. Такой союз позволял экономить кучу средств и денег на транспортные расходы. Сама собой отпадала необходимость отгружать материю и доставлять ее на пошивочную фабрику. Но самое главное преимущество было в секретности. Все задействованные сотрудники были под клятвой, а появление случайных сторонних лиц практически полностью исключалось. Эльфийское дерево поможет преобразовать кормовые лианы в другой вид растений. Мелорн способен и не на такие фокусы, у него собственная магия. Не зря даже обычные садовники живут гораздо больше отмеренного им срока. Одежду мы с женой планировали создавать необычную. Это будет некий живой организм-симбиот именно для драков. Сначала в созданном цехе будет изготавливаться обычный легкий комбинезон. Неважно, из какого сырья будет производиться материя. Подойдет любое растительного или животного происхождения. Главное, чтобы потом в материи не было искусственных волокон. На следующем этапе тончайшие модифицированные лианы от подошв пронизывают материю и разрастаются в этой основе. Питаться они будут мельчайшими микроорганизмами, улавливая их из окружающего пространства. В том числе в употребление пойдет и пот самих носителей. Одновременно генерируется энергия жизни, необходимая для драка. Поскольку фактически тело носителя будет находиться внутри лианы, то окажется окружено полем жизни. Полностью компенсировать недостаток сил такое растение не сможет, но потребности организма в потреблении значительно уменьшит. Осталось создать новую неподконтрольную ферму. Под постоянным наблюдением систем безопасности в Оранжерии нормально работать невозможно. Скоро подвернулся подходящий момент для следующего шага. Такин горячо поспорил с отцом Гаты. Тот ни в какую не хотел воспринимать бредовую теорию по ментальному воздействию на лианы. У молодой пары не хватило аргументов для убеждения старого фермера в своей правоте. Когда разговор перешел на повышенные тона, пришлось вмешаться. События происходили прямо на пороге моей оранжереи. «Что за вопли мешают работать?» – вынырнул я из глубины помещения и обвел взглядом спорщиков. «Ты тоже будешь уверять, что мысли способны увеличить качество лиан?» – с подозрением посмотрел на меня Тип Дихок. Вас убеждать словами? Да ни в коем случае, все равно не поверите. Мои слова несколько обескуражили и озадачили молодую парочку подельников. Все равно скажете, что это погрешность замеров или временный всплеск производительности, продолжил я. К тому же это по большей мере так и есть. Не могут лианы нормально развиваться в идеальных условиях, «Нужно создать обстановку, как в дикой природе, чтобы побеждали сильнейшие. Вот тогда ментальное внушение может сработать». «Ты такой же идеалист и фантазер, как и эта молодежь!» – недовольно покачал головой фермер. «Ничего у вас не получится!» «Можно попробовать!» – не терял я оптимизма. «Как раз хотел предложить один вариант». Недавно спасённая девушка оказалась достаточно богатой. Она предложила мне в качестве награды создать совместную с ней небольшую ферму. Её деньги – моя работа. Я склонен принять предложение. Продайте нам дикарок. Такин с Гатой смогут продолжить исследования без ущерба для вашего предприятия. Опыт приобретут, а семейные доходы не пострадают. «Все не так просто», – покачал головой старый драк. «Для создания карбовой фермы нужно иметь лицензию. Ее нет ни у вас, ни у спасенной девушки, а юридическое оформление стоит больших денег». «На дикие плантации разрешения не требуются», – скромно возразил я. Никто не думал, что они могут принести ощутимый доход, поэтому нигде в законах об этом нет ни единого упоминания. Зато есть статья в положении об охоте, добыча в дикой природе даже налогом не облагается. «Основные возражения я сниму, если исследования будут вестись не за счет клана», после раздумья проворчал старик. но охрану к дочери приставлю, и лазить в заросли она не будет. Не хватало еще, чтобы наследницу семьи сожрала какая-нибудь растолстевшая лиана, как прошлого кормильца этой оранжереи». По вспыхнувшим аурам молодежи было понятно, что даже таким решением они довольны. И я понимал, что активное желание работать с дикими растениями Это уже влияние Мелорна, привязавшего к себе эту парочку. Несмотря на незначительное воздействие, организм Драков уже почувствовал прилив сил. В подсознании обосновалось еще полностью не проявившееся желание получать все больше дармовой жизненной энергии. Дальнейшие переговоры прошли в конструктивной обстановке. На следующий день после дополнительной разведки и я обещал показать район в джунглях, куда нужно переселить лианы из оранжереи. Сходу указывать подходящее место сейчас было бы как минимум странно. Сам я никуда из охраняемой территории не отлучался, следовательно, не мог этого знать. это лиена обследовала подходящие участки дикого леса, недалеко от которых прятались основные подпольные плантации захила. А мне лишь осталось сделать вид, что я самолично присмотрел наиболее удобные заросли джунглей. Гата утром пригнала летающую машину и вместе с охраной ждала, когда окончится кормежка. Пока молодая парочка днем с упоением уговаривала Лианы расти, на самом деле общаясь с Милорном, я носился над лесами, делая вид, что ищу подходящее место. Одновременно Лена решала финансовые вопросы с хозяином фирмы перевоз растений требовал немаленьких вложений. На месте расположения лиан, недавно вырубленных добытчиками захила, имелись подходящие полянки, скрытые высокими деревьями. Вот на них и планировалось пересадить дикарок из оранжереи. На оплату работы в джунглях главный преступник района не поскупился, да и не могло быть иначе. Слуга обязан выполнять распоряжения хозяина. К тому же после довольно поверхностных пояснений Лиены он сам загорелся желанием развивать новые технологии. Несмотря на вполне мирные параметры психологической совместимости с обществом, у этого представителя расы драков имелась природная склонность к авантюрам, поэтому он и подался в преступники тип дихок сильно удивился обнаружив захло в компаньонах ожившие дракины слухи о не совсем законной деятельности этого представителя городской верхушки до старика доходили, но негласные расследования клановой службы безопасности обычно оканчивались безрезультатно В данном случае криминала вообще не наблюдалось. Захил участвовал в деле на вполне законных основаниях. Старый фермер все больше убеждался, что чего-то не понимает. Такой осторожный во всех предприятиях драк не мог вбухать значительные средства в бесперспективное дело. Вероятнее всего, он раньше других учуял запах выгоды. И, скорее всего... Она будет немаленькой, иначе бы он не стал вкладывать такие огромные деньги в сомнительное начинание. Дополнительную информацию старик рассчитывал получить от дочери. Семейный разговор Тира Мы с дочкой посетили базовую планету жуков в ближайшем секторе. По просьбе Риолин королева Роя наложила запрет на планы леонцев. Те возмущались но приняли твои поправки. Первый грузовой конвой Драков благополучно добрался до спорной системы и разгружается. Попытки противника штурмовать подземный город в очередной раз провалились. Я подвесила на орбите скрытый спутник слежения, поэтому маги пресекают любые поползновения неприятеля – Невозможно утаить от внешнего наблюдения перемещение громоздких установок для прокладки тоннелей. Рейн. Как только конвой уйдет, можно переходить ко второй фазе операции. Но напомни руководству элеонса еще раз. Люди должны вести бои на орбитах планет, не высаживаясь на поверхность. Сейчас нам не нужна большая бойня. Пусть лишь отрежут миры драков от внешнего снабжения. Нам необходима блокада, а не поголовное истребление потенциальных жителей империи». Тира. «Тартара прислала для поддержки группу военных судов из эскадры Лысого Эра. Сейчас они ведут скрытную разведку баз снабжения драков, сведения о которых ты передал». Рейн. По сигналу пусть готовятся заблокировать подходы к заправочным терминалам. У нас и так преимущество в силах. Так что предупреди пирата, чтобы сильно не зверствовал и давал возможность судам противника удирать. Недостаток прыжковых кораблей-драков состоит в том, что они не могут далеко отрываться от баз снабжения топливом. «Тира, вы там еще долго будете партизанить?» Лена, отдавим кое-кому любимые мозоли, и те сами с радостью вытворят нас отсюда. Доклад наблюдателя службы жизни По неизвестным причинам контролируемый объект прекратил контрабандную деятельность. Агенты сообщают, что нелегальную работу продолжил кто-то из его заместителей. Точные сведения получить не удалось. Все лояльные нам сотрудники и информаторы выведены из подпольного бизнеса. Достоверно известно, что объект совместно с некой Дилой дихат занялся экспериментами с дикими лианами, причем официально купленными у крупнейшего в районе производителя живых продуктов родственника главы клана. Непосредственно в работах принимает участие Гата Дихок, дочь владельца фермы и сотрудники городской больницы. Попытка провести информаторов в штат провалилась, цель исследований определить не удалось. Но средства, уже затраченные на проект, подтверждают обнадеживающие предварительные результаты. Увеличение неконтролируемой кормовой базы может привести к дестабилизации процессов в обществе. Жду указаний. Ответ из службы жизни. Разрешено привлечение к работе информаторов из клана ХОК. Список и пароли прилагаются. Проверьте клан на связь с неподконтрольными контрабандистами. Выясните причину недавнего посещения планеты, главным арбитром пограничного сектора и его встречи с главой клана. Учитывая неимоверное количество техники, которую Захил нагнал до выполнения работ, перемещение Лиан рекордно прошло за один день. Усохший по моей просьбе Мелорн я пересадил сам. Показывать посторонним растения с таким наполнением жизненной силой пока не стоило. Небольшой ствол втянул в себя всю накопленную корнями энергию. И если бы я не спрятал его в теневом кармане, датчики контроля качества лиан верещали бы во всю мощь, даже находясь в другом конце оранжереи. На новом месте для эльфийского дерева простора было гораздо больше. Но опять пришлось уговаривать упрямое растение, что это не конечный пункт наших путешествий. Новые садовники Мелорну понравились. Совместимость у них оказалась даже больше, чем у эльфов. Под кроной большого дерева драки вообще будут чувствовать себя как дома. Поэтому обещание увеличения количества симбиотов упало на благодатную почву. Переговоры прошли успешно. Рабочие сняли у оранжереи крышу. Огромными ковшами они цепляли землю с растущими кустами и по воздуху перевозили груз на нужное место, в результате чего на нескольких полянках в джунглях образовались небольшие холмики, покрытые стволами лиан. После завершения перебазирования плантации возле самой большой поляны мы с Такином и Катой остались одни. Ее охранники ждали в машине. Близко подходить к Лианам я им запретил, объяснив это особенностями исследований. Наблюдать за нами охрана могла и на расстоянии, но и это меня не устраивало, так что сонное заклинание... отправила телохранителей путешествовать в царство Морфея. «Как вам новое место работы?» – вежливо поинтересовался я, с интересом рассматривая озадачно озирающихся драков. «Я что-то не пойму свое состояние», – неуверенно неуверена пробормотологата. «Мы вроде стоим на краю лесных зарослей, а я чувствую себя даже лучше, чем дома». «У Дракин чувствительность выше», – довольно подтвердил я. «Дракам пора почувствовать влияние Мелорна, уже раскинувшего корни не только по поляне, но и по всем окрестным джунглям». «А ведь действительно», – задумчиво кивнул Такин. «Переходим к следующему этапу исследований», – радостно сообщил я. «Как вам такое?» Я шагнул к зарослям лиан и спокойно прислонился к ним спиной. Ровные стволы даже не шевельнулись, не почувствовав во мне добычи. Глаза гаты приобрели самые большие размеры, какие только возможны на лице драков. Находясь без всякого защитного снаряжения, кормилец без опаски опирался на столбики лиан способных обхватить и разорвать даже тяжелый защитный костюм. Эффект дрессировки некоторых представителей живого мира. Не только вы договаривались с подопечными, с удовольствием пояснил я, наблюдая за открытыми ртами молодежи. «И нам так можно», – не решаясь приблизиться, поинтересовался Такин. «Попробуй, подойди», – предложил я. Драк сделал осторожный шаг к псевдорастениям. Стволы лиан даже не дрогнули. Еще более мелкими перемещениями Такин стал осторожно подходить к опасным зарослям. «Смелее!» – подбодрил я парня. «Но как такое возможно?» Подобравшись ко мне вплотную, но все еще не решаясь прикоснуться к опасным стволам, пробормотал Такин. «С моей помощью вам удалось подключиться к энергетическому полю растений, для них вы теперь свои, а друг друга лианы не жрут», пояснил я, невысоко подпрыгнув и повиснув на слегка спружинивших стволах. «Никто не поверит», – задумчиво пробормотологата переборол в страх и медленно приближаясь к нам. «А как они отреагируют, если я начну их рубить?» осторожно коснулся ствола Такин. «Сожрут, как врага!» – радостно доложил я и, видя недоумение собеседника, пояснил. «Нет нужды рубить. Растение легко расстанется с созревшей частью само. Попробуй найти среди лиан самую напитанную жизненной силой. Ты уже способен это почувствовать». Такин неуверенно протянул руки к кусту. закрой пока глаза посоветовал я чувства укажут на нужное надежнее зрение ведь на самом деле ощущаю энергию жизни на расстоянии пробормотал драк осторожно перебирая стволы вот кажется у этой лианы наиболее плотное ощущение поля неуверенно ткнул пальцем в ствол такин открывая глаза а теперь попроси растения отдать плод усмехнулся я. Тренировки в общении с Лианами помогли Драку правильно передать мысли. Неожиданно в руке Утакина оказался ровный ствол пятиметровой Лианы, отвалившийся от корня. От неожиданности Драк чуть его не выронил. «Гата, у тебя в кармане контрольный датчик продукции. Замерь параметры Лианы», приказал я замершей от неожиданности девушке. Она автоматически достала прибор и прислонила к растению в руках жениха. Глаза у нее медленно полезли на лоб. «Шкалы не хватает», – завороженно наблюдая за индикатором, прошептала она. «Это значит на порядок больше обычного заряда», – пробормотал озадачный Такин, глядя на прибор в руках невесты. «Но как такое возможно?» Подняла на меня взгляд гата. Я окинул насмешливым взглядом собеседников. Когда ствол обрубают, большая часть энергии впитывается остальной частью растения. Сейчас вы держите в руках созревший плод, сохранивший полный заряд жизненной силы. До нас никто не пытался договориться или приручить Лиану, поэтому и результата не было. «Получается, тот, кто сможет подчинить себе этот кустик, способен собирать урожай на порядок более качественный, причем работать без всякой защиты, не боясь пойти на корм подопечным». Задумчиво уставилась на меня Гата. «Проблема только в способности договориться», кивнул я. «А это не так просто, как кажется». Ни у кого, кроме нас, нет переходного звена, способного транслировать мысли между драками и растениями. Врать уже не было необходимости, и я рассказал собеседникам о свойствах Милорна, подобранного мною на просторах Вселенной. И в этом утверждении не было ни капли фальши, а присутствовала лишь небольшая недосказанность.